Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы. — Так можно завтра, а не через неделю, — сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича. — Я обещал ему неделю, — сказал Петр Иванович. — Не обетнеет же больница. — Ну ладно, — сказал начальник. — Пусть через неделю только меня позовите. — А привязывать будете? — Нельзя привязывать, — сказал невропатолог. — Вывихнет руку или ногу. — держать будут. И взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату. При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят под кожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут. Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Иванчу. На севере дорожат всяким развлечением. Докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных санитаров выстроились вдоль стен, посреди кабинета стояла кушетка. — Здесь и будем делать, — сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович? — Он не придет, — сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. Он сказал, занят. — Занят, занят, — повторил Петр Иванович. Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу. Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену. — Побыстрее вливайте, — сказал Петр Иванович, — и живее отходите в сторону. А вы, — сказал он санитарам, — держите его. Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. Восемь человек держали его. Он хрипел, бился, легался... Но санитары держали его крепко, и он стал затихать. — Тигра! Тигра так удержать можно! — кричал Петр Иванович в восторге. — В Забайкалье тигров так руками ловят. — Вот обратите внимание, — говорил он начальнику больницы, — как Гоголь преувеличивает. Помните конец Тараса Бульбы? Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам, А это горилла покрупнее Бульбыта и всего восемь человек. — Да, да, — сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась. На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова. — Ну как? — спросил он. — Какое твое решение? — Выписывайте, сказал Мерзляков. 1956. -й.